Русинов сунулся в корзину с крышкой, где пчеловод держал хлеб, и обнаружил свежий, еще теплый каравай, выпеченный на поду. А говорил, лень хлеб печь. Он сел за стол в предвкушении крепкого обеда. Аппетит в экспедициях всегда был хороший. И тут выяснилось, что борщ и хлеб совершенно не соленые. Пчеловод мог оплашать с борщом, но почему же не посолил тесто? Русинов потянулся за солью и в этом мгновении вспомнил о Вегу. Он ел несоленую пищу. И теперь пчеловод специально варил и пек без соли для незнакомца, отмокающего в чане с отваром. Да ведь он чем-то похож на Овегу такое же мужественное и мудрое спокойствие в лице, разве что утомлен болью, болезнью и слепота. Овега имел очень острое зрение, однако у него было заболевание суставов, отложение солей. Русинов мгновенно потерял аппетит. Через силу он похлебал борща, присолив его, выпил холодного чая, Некогда самовар греть. И пошел к бане. Привезти сюда слепого человека мог лишь шофер лесовоза. Другой машины за весь день не было на дороге. А сам он прийти сюда не мог. Откуда же его привезли? Петр Григорьевич хлопотал возле пустого чана, смывал остатки отвара чистой водой. Топчан, который устанавливался на дне чана, сушился у стены бани. Самого больного нигде не было видно. — Но что, ушел несолоно хлебавший? засмеялся пчеловод. Забыл предупредить, что нынче у нас обед не соленый диетический. Ничего, — отмахнулся Русинов, делая вид сытного человека. Я и диетический умял. Он поставил кружку на лавочку и взял бутыль с водой. — Черпай вон из ведра, — посоветовал Петр Григорьевич. — Ты эту воду пить не станешь. — А что? — Дистиллированная, тоже диетическая. Русинов напился из ведра, присел с удовольствием, вытянув ноги. — Может, помощь нужна? — спросил он. — Я врач, так что не стесняйся, говори. — Чем ему поможешь? — вздохнул Петр Григорьевич. — Сорок лет соль рубил. Просолен вон, в чену вода аж горькая после него. — Шахтер? — Да, тут у всех одна болезнь. Соленые копи кругом, соливарни, вот и грызет суставы. — Как поход твой? — Посмотрел? — А что с глазами-то, будто между прочим, — спросил Русинов. — Вроде катаракта, — сказал. — А слеп? — Красивые у нас места. Он отвечал неохотно, чувствовалось, пытается уйти от подобных разговоров. И Русинов подыгрывал ему. — Места слов нет, хоть оставайся и живи. Слепой? Скорее всего, был в бане. Деваться тут больше некуда. Однако Русинов никак не мог найти причины, чтобы войти туда, либо, напротив, выманить его на улицу. — Пожалуй, я палатку сегодня поставлю, — сказал он. — Вон там, на горке. — Что так? — озабоченно спросил пчеловод. — В избе-то лучше? — Жарко, — признался Русинов. — Да и печь сегодня натоплена. Мне в палатке привычнее, свежий воздух. Ну, смотри, сдержанно проронил Петр Григорьевич, жаркостей не ломит. Да и больной же у тебя, добавил Русинов, неловко место занимать. Больному место найдем, неопределенно заметил пчеловод. А ты иди под крышу. Вдруг ночью дождь или что? Мне дождь не помеха, засмеялся Русинов. Ты посмотри на мою палатку. Он понял, что путает какие-то планы пчеловода, и тем более решил спать на свежем воздухе. Надо прояснить обстановку, узнать, что за пермяк поселился на пасеке. Палатка у него действительно была надежная, с надувным полом и крышей из прорезиненной ткани. Зато стенки. В летнем варианте легкие, сетчатые. Он установил ее на взгорке чуть выше избы, откуда хорошо просматривались баня и речка. Перегнал туда же машину и расположился на ночлег. Было уже темно, а пчеловод все еще хлопотал по хозяйству, подтапливал баню, относил туда белье, потом ловил пчел возле литков, и похуже пользовал пельмяка ядом. Угомонился лишь к полуночи, оставив больного в бане. Две лайки, мирные лохматые, тоже побегали по косогорам и спрятались в подклете.